Глава 14 Блин, почему нам двоим приходится за всех все делать? Пробурчала на ходу Асуна. Я, пожав плечами, ответил: Ничего не попишешь, так уж вышло. Вовсе нет. Когда мы сражались с боссом первого уровня, нас было всего двое в партии. Но на этот раз полноценные шестеро. Но это только потому, что Эгель любезно пустил нас к себе. Когда все устаканится, надо будет ему сказать спасибо. На мои спокойные слова Асуна чуть подняла бровь. Чего? Ничего. Просто мне подумалось, что ты свой навык общения с людьми тоже слегка прокачал. Это я собирался сказать. Эти слова я проглотил, прокашлялся и фальшивым тоном продолжил. И потом надо ему передать его награду. А? Это ты про какую? Тот могучий ремень, который мы недавно нашли в лабиринте. А, «А, ну да, это ты хорошо вспомнила, его тоже надо!» Я с энтузиазмом хлопнул в ладоши. Асуна посмотрела на меня очень недоверчиво. Потом, будто что-то сообразив, сказала «А, я поняла! Ты хочешь дать Эгелю-сану ту редкую штуку, которую держал в сундуке на постоялом дворе?» «Это правильный ответ!» Редкая штука, о которой сказала Асуна «Здоровенный ковер торговца». который Неска передал мне, когда решил прекратить кузнечный бизнес и начать обучение рукопашному бою. Предмет дорогой и полезный, но, честно говоря, игроку чисто воинского класса совершенно не нужный. К тому же, его нельзя убрать в рюкзак, приходится все время таскать на плече свернутым в рулон. Эгель, конечно, сам воин, но, может, у него есть знакомые ремесленники? «Если от ковра в конечном счете будет польза, наверняка и Неска будет рад!» «Это, конечно, да! Но что, если Экельсан захочет сам перейти в торговцы?» «Тогда я стану его клиентом номер один!» На мой легкомысленный ответ Асуна вздохнула. «Я же кинул взгляд туда, куда мы направлялись!» «Мы с Асуной шли!» поднимались по винтовой лестнице, ведущей от комнаты босса второго уровня на третий. Однако, уж не знаю, зачем так было задумано, но эта лестница шла вдоль всей внешней стены башни 250-метрового диаметра, а значит, один виток составлял 785 метров, плюс высота. Зато монстры на этой лестнице не водились, поэтому так выбраться из лабиринта можно было быстрее, чем спускаясь от комнаты босса на первый этаж. Задача, которую лидер рейд-группы Линд поручил нам с Асуной, ничтожной, прямо скажем, силе в составе этой группы, была проста. Выйти из лабиринта, откуда, как из любого данжона, невозможно отсылать сообщения. и как можно скорее известить игроков, грызущих локти от нетерпения во всех городах и деревнях, что второй уровень полностью пройден. Честно говоря, это была обязанность, а точнее, почетное право Линда и Кибао. Однако они, как и основные силы рейд-группы, не выйдут из комнаты босса еще минимум полчаса. Не потому что они оказались заперты, просто там продолжалось незапланированное собрание. Решалась дальнейшая судьба бывшего кузнеца Несхи и его товарищей, легендарных храбрецов. Однако за исход этого собрания я уже не опасался. Когда пятерка Орланда положила оружие и покаялась, все стало практически предрешено. Хотя ситуация была накалена, ни у кого не хватило бы кровожадности на то, чтобы казнить сразу шесть игроков. Кроме того, когда храбрецы признались, появилась возможность компенсировать Сивати и остальным жертвам потерю мечей. Орландо рассказал все подробности жульничества, после чего положил на пол перед собой не только меч и шлем, но и доспехи. Остальные четверо последовали его примеру, и на полу образовалась целая гора из высокоуровневого усиленного снаряжения, которое я даже не знаю сколько стоило... Кроме того, Орландо сказал еще вот что. Если продать все их снаряжение, выйдет больше, чем стоило украденное оружие. Они и сами немало заработали. И эти деньги храбрецы раздадут пострадавшим игрокам в качестве компенсации морального ущерба. А если что-то останется, то они накупят зелий на всех к следующему антибоссовому рейду. Таким образом, вопрос с компенсацией был улажен. Но осталась проблема игрока, который погиб из-за того, что стал слабее, когда у него украли оружие. В нынешнем мире САУ сколько денег не скопи, а потерянную жизнь не вернешь. Орландо и компании, чтобы хоть как-то загладить вину, надо было бы как минимум повиниться перед товарищами погибшего игрока. поэтому они спросили, как его звали у зеленого кинжальщика. Но тот смущенно промямлил в ответ, что только слышал эту историю, а имени не знает. Тогда было решено обратиться к торговцу информацией за сведениями об упомянутом погибшем, и на этом инцидент с первым в Вайнкраде жульничеством с усилением был исчерпан бескровно. Однако под конец остался один сложный вопрос. Как именно превратить в деньги десятки предметов, оружия и доспехи, которые сдала пятерка Орландо? Конечно, их можно продать NPC-торговцу в городе, однако цены, по которым они покупают, ниже рыночных. Такими их держит невидимая рука бога системы во избежание инфляции. Если искать максимальную выручку, Необходимо продавать предметы игрокам, всем, кто пожелает купить. А в нынешнем Айнкраде больше всего денег и одновременно самая большая потребность в усилении оружия была у игроков переднего края. Поэтому Линд и Кебао решили, что несколько десятков участников рейд-группы, собравшихся в комнате босса, воспользуются этой возможностью, после чего компенсируют потери троицы сиваты. Конечно, и игрокам вне лидирующей группы, пострадавшим от жульничества, тоже. Сразу по возвращению. В общем, продолжавшееся в комнате босса собрание было ничем иным, как импровизированным аукционом. Увы, мы с Асуной оба игроки скоростного типа, носим в основном кожаные доспехи, и для нас это все бесполезно. А если бы и было полезно, я всё равно был бы не в настроении эти вещи покупать. Поэтому мы просто релаксировали, радуясь мирному разрешению ситуации. Когда к нам подошел Линд и сказал «Если вы сейчас свободны, не могли бы выбраться из донжона и сообщить прессе о нашем успехе?» Такие дела. Особых причин отказываться у нас не было. Так что я подтолкнул в спину не очень довольную этой ситуацией Асуну, И мы направились в дальний от входа конец комнаты босса, где начиналась лестница на следующий уровень. Эгель и его друзья помахали нам со словами «еще увидимся». А вот с бывшим кузнецом Несхой, тесно вовлеченным во всю эту катавасию, перекинуться словами «Нам не удалось», потому что он, как только пятерка Орланда опустилась на колени рядом с ним, задрожал и расплакался. Интересно... «Теперь, когда эта история с мошенничеством закончилась, что будет с Нес Саном и храбрецами?» Про Асуна, ритмично цокая каблуками по полого поднимающейся лестнице. Я чуть подумав, ответил. «По всякому может получиться. Слухи, что храбрецы жульничали с усилением, вблизи переднего края вряд ли прекратятся. Чтобы уйти от этих слухов, они либо вернутся на первый уровень, в стартовый город, Либо решат начать все с нуля, чтобы когда-нибудь снова попасть в число сильнейших игроков. Я перед тем, как уйти, кое-что уточнил у Линда. Он сказал, что минимально необходимое снаряжение и деньги им оставят, если они сами захотят. В любом случае, независимо от того, что они будут делать, с Неской, они точно перестанут обращаться как с лишним. Ха... Честно говоря, к Орландо-сану у меня до сих пор сложные отношения. Но если они вернутся на передний край, то я постараюсь с ними поладить. Ведь даже ты, по-моему, начал более-менее ладить с Линдом-саном и кебао От этого внезапного заявления я чуть не оступился. Я... Я себя веду так же, как и раньше. Это они какие-то не такие. Кибао — упертый антиботатестер тестер Линд пытается создать сильнейшую гильдию. И одиночки вроде меня ему только мешают. И все равно они оба как-то... странно-нормально себя вели. При слове «одиночка» Асуна зыркнула на меня почти сердито. Но тут же звучно выдохнула и произнесла таким тоном, будто была поражена. Ты... Как всегда, лица людей, то есть аватаров, совершенно не способен читать. А, в смысле? Если бы рейд-группа была едина с одним лидером, хоть Линдом Саном, хоть Кебао они, возможно, тебе бы прямо отказали. Но сейчас Синие Рыцари Дракона и Зеленая Армия Освобождения Айнкрада сотрудничают и одновременно конкурируют между собой. Так? А, ага. В такой ситуации они оба осторожничают. Если бы кто-то из них с тобой, Киритакун стал обращаться враждебно, ты мог бы перейти на сторону второго. Я? К синим или зеленым? Я аж остановился. Потом коротко рассмеялся и запротестовал. Ой, нет, ни за что на свете. Даже если б я попросился, меня бы тут же послали бы куда подальше. Я ж грязный битер. Ведь и сегодня я... Тут я резко захлопнул рот и вновь зашагал вверх по лестнице. Асуна с сомнением на лице зашагала рядом со мной, но вскоре, будто осознав что-то, подняла палец и сказала. Кстати, я наконец вспомнила, что с бонусом за решающий удар по боссу, королю Тавру Астериусу. Мне про это ничего не написали. А, а ну... «Если подумать, ты ведь взял бонусы и за полковника НАТО, и из за генерала Барана. Неужели и за короля тоже?» а, ну, в общем, слушай, а, а это там не выход маячит?» «Эй, не увиливай! Ты его взял! Что выпало, расскажи!» Незаметно для самих себя мы с Ассуной перешли на трусцу. В конце плавно изгибающейся лестницы появилась массивная дверь, украшенная барельефом. Изображены были два мечника. скрестившие мечи между большими деревьями. У того, что слева — черная кожа, у другого — белая. Оба стройные и изящные, с длинными заостренными ушами. Пристально разглядывая барельеф, заранее оповещающий игроков о легенде третьего уровня, я мысленно произнес. Несха. Нет, Натаку. Ты — истинный МВП битвы за второй уровень. Возвращайся. На переднем крае страшно, сурово, много опасностей. Но здесь точно есть то, что тебе нужно. И ты сам нужен переднему краю. Потому что... В каком-то смысле... С третьего уровня САО начинается по-настоящему. Произнес я вслух. Обогнавшая меня Асуна, вместо того, чтобы продолжить тему бонуса за босса, вопросительно склонила голову чуть на бок. Правда? А, а почему? Ну, в общем, с этим привычным уже мямленьем я шаг за шагом преодолевал последние 10 метров второго уровня Айнкрада.